Глава седьмая. Утром Саша на самом деле проснулся в отличном настроении, но у него нещадно болели мышцы. Посмеиваясь над давно забытыми ощущениями, он с трудом встал с кровати и походкой плохо смазанного железного дровосека пошел в ванную. Сделать привычную уже зарядку он не смог. Да что там, даже разминку выполнил далеко не полностью. Даже попить кофе оказалось довольно сложной, хоть и решаемой задачей. Кое как Саша добрел до остановки и с ужасом вспомнил, что офис его находится на третьем этаже. Лестница показалась ему Эверестом и Эльбрусом одновременно. О, главный атлет и его квадратная карма! Только сегодня и только у нас заржали хором его вчерашние товарищи по кроссфиту. Саша не обиделся. Чего еще от них ожидать? Чидить друг другу у них было не принято. Помогать и сочувствовать, да, но на жалость можно было и не рассчитывать. Через пару тренировок сочтёмся, Салаги, проворчал Саша, скорчив зверскую рожу. Зато уже банки при мне. Он напряг бицепс и поцеловал руку с видом заправского качка. Все снова заржали. Давайте, давайте, ребята, начнём день, скомандовал Азат, хлопнул в ладоши и заорал любимую командную кричалку. Надо гол, надо гол, надо, надо, надо гол. Остальные подхватили, и Саша кричал громче всех. Сегодня он готов был принести команде гол. Работа закипела. Всем действительно по нраву пришелся новый проект. Еще бы, мало кому доводилось делать мероприятие для настоящего космонавта. В офисе царила беспорядочная на первый взгляд, а на самом деле высокоорганизованная, как балет в трех частях, суета. До полудня успели сделать многое, двухчасовые отчеты так и сыпались в чат. Движуха и драйв вдохновляли Сашу на подвиги. Он уже носился по офису, позабыв про ноющие мышцы. Правда, время от времени охал и хватался за поясницу, провоцируя новые взрывы хохота коллег. Он наливал себе третью чашку кофе, когда увидел стоящую в проеме входной двери девушку. Она вертела головой и хлопала глазами, напоминая только что вылупившегося из яйца совенка. «Ты на собеседование?» Ласково обратилась к девушке Алина. Саша вспомнил, как она встретила его самого. Такого смущенного и стесняющегося своей неправильной одежды и улыбнулся. За новенькую можно не волноваться. Она в надежных руках. Да и Марата теперь с ними нет. Некому пугать и смотреть с высоты положения. Правда, у новенькой с одеждой было все в порядке. Ее полноватая фигура была затянута в самый что ни на есть дресс-кодовый офисный костюм, а на ногах красовались темные туфли с каблуками не выше пяти сантиметров. Да. Ответила пришелеца Оленя смущенно и снова испуганно огляделась. Ну да, к такой обстановке привыкнуть трудно, особенно если рассчитываешь на серьезное собеседование. Ничего, подумал Саша, если останется, быстро вольется в коллектив. Малик Спейс специально разработана для того, чтобы в нее было легко вливаться. Мало половин, мало-мало половин, я открываю мир других мужчин, вдруг послышался из переговорной громкий бас Руслана. На лице девушки отразилось испуганное недоумение. Алина шагнула к ней и успокоительно похлопала по руке, затем и улыбнулась, излучая искренность и добродушие. Уж кто-кто, а Алина это умеет. Осторожно потянув девушку за рукав, она увлекла ее в переговорную, усадила за стол и принялась расспрашивать. Они закончили через 20 минут, все это время Саша из-под тишка наблюдал за беседой. Сквозь стекло двери он видел, как напряжение на лице девушки сменяется любопытством, как свободнее и расковиннее становится ее поза. «Саш, зайди ко мне!» – позвал Руслан. Саша сохранил файл на рабочем столе и пошел к начальнику. Вслед за ним в кабинет, на котором когда-то, казалось, очень давно висела табличка «Директор», вошла Алина. «Ну ты даешь, Руслан!» – хихикнула она. «Зачем ты напугал девушку? Она вообще в ужасе!» Говорит, раньше работал в строгой и серьезной организации, там все по струнке ходили и соблюдали тишину, как в библиотеке. Ну, а что такого? Усмехнулся и развел руками Руслан. Пусть сразу привыкает, если хочет у нас работать. Это обычное дело для наших краев. Чего он такой пугливый? Помолчав для порядка, Руслан обратился к Саше. Слушай, ты ведь у нас теперь все тонкости знаешь. Можешь ей рассказать про команду и показать офис. Давай-ка ты проведешь небольшую экскурсию для... Руслан посмотрел на Алину и щелкнул пальцами. «Оксана!» – верно поняла она мужа. «Новенькую зовут Оксана». «Для Оксаны!» – кивнул Руслан. Саша вздрогнул от неожиданности. «Я?» «Ну, не знаю даже!» – протянул он и нервно почесал затылок. «А почему я?» «Потому что я верю в тебя!» «Ты уже серьезно подрос нашей компании!» Настолько, что можешь справиться с небольшим наставничеством. Помочь новичку. Пояснил Руслан, улыбнулся и хитро подмигнул. Расскажешь девушке, над каким проектом мы работаем, какое мероприятие готовим прямо сейчас, как проходит наш день. Планерки, отчеты, чат, вот это вот все. Ну, да ты все сам знаешь. Что мне тебя учить-то? Просто покажи ей все, что считаешь нужным. Помоги влиться в работу. Ну, хорошо. Неуверенно согласился Саша. Под двумя слегка насмешливыми взглядами он вышел и направился в сторону новенькой Оксаны, постаравшись двигаться как можно более уверенно. Саша прекрасно понимал, что и это поручение Руслана – что иное, как побуждение сделать еще один мелкий шаг, благодаря которым с каждым днем Саша движется по пути личного роста и развития. И путь этот невозможен без преодоления внутреннего сопротивления, без усилий моральных, а иногда и физических. Кому, как не Саше, знать, что ему очень сложно даются лекции и выступления, и что для него связано рассказать незнакомому человеку, что у них здесь и как – серьезные испытания. Но если хочешь развиваться, надо регулярно выходить из зоны комфорта, иначе так и останешься сидеть на корме. «Привет!» – сказал Саша как мог непринужденно, подходя к Оксане. «Меня зовут Саша». «Пошли. Мне сказали... Я тебе все покажу у нас». Девушка сидела на диванчике у выхода. Судя по тому, как сфила плечи, словно закрываясь, ей было неловко и страшно. Она дернулась, когда Саша заговорил с ней, и он решил для начала ее немного развеселить. «Ты сейчас сидишь возле вешалки», с гротескной серьезностью произнес он голосом экскурсовода. «Это такая штука, на которую в нормальных офисах вешают вещи. Мы подумали и решили, что будем использовать ее также, хотя у нас было много разных идей по этому поводу». Оксана подавила смех. Хорошо, значит, немного расслабилась. Саша тоже расслабился и заговорил обычно. Здесь большой open space, то есть открытое пространство. Мы тут команда, почти семья. И скрывать друг от друга нам нечего. Работаем вместе, все время переговариваемся, обмениваемся информацией. Правда, в основном в чате, чтобы не слишком шуметь. Но иногда и так общаемся друг с другом, прямо голосом. Можно жестами. Оксана хихикнула и пошла за ним, оглядываясь уже не с испугом, а с любопытством. «Смотри, за стеклом у нас шумная зона, где ребята с утра до вечера звонят. А вот здесь, где большой стол, сидят те, кому для работы нужна тишина». «Ребята, поздоровайтесь с Оксаной!» – громко сказал Саша. Все подняли головы и замахали руками, и Оксана смущенно помахала в ответ. «Видишь, тебе все рады!» – пояснил очевидная Саша. «Смотри, вон там переговорная». В ней обычно можно найти Руслана, если он в городе, конечно. В свободное время, когда там никого нет, туда может пойти работать любой. Там кофемашина, кулер, гардеробная, где лежат наши вещи, и разный хлам, который мы тоже считаем своими вещами. Но главное все же не это. Главное, что работа в Malik Space не похожа ни на одну другую работу в нашем городе. Дело в том, что у нас нет иерархии должностей, зато у нас есть иерархия целей. Как это? Спросила девушку удивленно подняв брови. «Это когда ты вдруг видишь, что можешь сделать что-то крутое и важное, исходя из большой цели компании, ну и просто приходишь и предлагаешь команде новую малую цель. Рассказываешь, конечно, как ты видишь путь ее достижения, и если эта цель на самом деле коррелирует с целями компании, то команда ее принимает. А если ты до этого уже показала какой-то результат, доказала команде, что на тебя можно положиться», то ты можешь сама приступить к реализации своей цели. Если тебе понадобятся для этого еще люди, можешь их пригласить в свой проект. У нас нет должностей, но есть роли. Распределение ролей в проекте носит функциональный характер. Бывают такие моменты, когда мы все, включая Руслана, садимся, надеваем гарнитуры и принимаемся делать звонки. А бывает, что мы все идем и помогаем упаковать продукт, если надо сделать это быстро. Помогаем запустить трафик, устраиваем мозговые штурмы, любой из нас идет туда, где нужна помощь. Все гибко и все постоянно меняется. Чем чаще Саша рассказывал Оксане о работе в Malik Space, тем большую гордость он чувствовал, тем яснее понимал, что он член этой команды, такой же, как и все ребята, работу которых он показывал и описывал. Скованный поначалу, спустя несколько минут он заливался соловьем, описывая компанию. Работа в Malik Space – это как будто тебе дали возможность побыть предпринимателем, чтобы понять, как это. Но при этом ты всегда можешь рассчитывать на поддержку и помощь единомышленников. У нас здесь место, которое любого не готового проявить инициативу и взять на себя ответственность, не выпускает из зоны дискомфорта. Здесь не выживешь, если не готов работать своей головой и быстро переключаться с задачи на задачу. У нас никто не ждет, когда начальник скажет «делай так» или «иди туда». Мы двигаемся сами. Каждый из нас трудности, появляющиеся при реализации цели, устраняет самостоятельно. У нас не на кого перекладывать ответственность. Здесь просто нет руководителей, топов, которые насильно внедряют стратегию сверху. Здесь не на кого скинуть задачу, которую не хочется делать. Протормозишь ты, и твоя команда не даст результат, не успеет выполнить ею же командой заданный план. Некому делать чужую работу, потому что все пределы, у каждого своя задача. Ребята с радостью помогут, если появится возможность, и обычно опытные сотрудники такую возможность находят. Но бывают, хотя и редко, ситуации, когда все заняты. Именно поэтому каждому из нас приходится разбираться самому и постоянно учиться. Но это не так страшно, как кажется на первый взгляд. У нас есть коучи, которые умеют быстро задать вектор решения проблемы и помочь найти ответ. Подставлять друг друга здесь лучше не стоит, потому что мы все как одна большая семья. Здесь никто не будет долго ждать, пока ты раскачаешься, можно сразу нахватать резкой обратной связи. Мы не молчим, если видим, что кто-то не выполняет своих договоренностей или просто не хочет делать свою часть работы, хотя на него рассчитывают. Такое сразу говорят, прямо в лоб. Однажды и мне сказали, было стыдно, больше я так не делал. Саша невольно засмеялся, вспомнив ситуацию, в которой получил лобовую обратную связь. «А что тебе сказали?» – заинтересовалась Оксана. Теперь она совсем расслабилась, и ей явно нравилось это место. Ну, что-то типа «Эй, друг, ты, кажется, ленишься и не стараешься. Давай-ка завязывай с этим делом, потому что не надо быть мудаком. Как мы можем тебе помочь, чтобы ты выполнил все договоренности? Какие препятствия стоят на твоем пути?» Саша произнес эти слова голосом мультяшного гангстера, и Оксана наконец-то рассмеялась. Она больше не боялась и не стеснялась. «Спасибо тебе, Саша». С чувством произнесла она. «Вы все офигенно классные ребята. Я уже предвкушаю, как приступаю к работе». Девушка обвела опенспейс сияющим взглядом и протянула Саше руку для пожатия. «Пока! До понедельника, Оксана!» Серьезно сказал Саша, пожимая теплую мягкую ладошку, а потом вытянул руку и сжал кулак. Оксана повторила его жест, и они стукнулись кулаками. Выходной день не был поводом для отказа от внутренних ритуалов. Разве что будильник Саша поставил на два часа позже. Сделав зарядку, приняв душ и позавтракав, он позвонил Насте и пригласил ее погулять. «Прости», – расстроенно сказала в трубку Настя. «Я сегодня не могу. Работаю сверхурочно. У нас тут отчет. Такое творится». «Жаль», – протянул Саша. «А на обед ты можешь выбраться?» «На обед могу», – повеселела Настя. «Во сколько ты придешь?» Договорившись через три часа встретиться с Настей в кафе неподалеку от ее банка, Саша достал с полки книгу и погрузился в чтение. Настя, как всегда, пришла вовремя, и Саша уже ждал ее у кафе. Он вручил девушке букет роз и повел в кафе. Они сели за свой любимый столик в углу. «Голодная? Закажем еды?» – спросил Саша. Вопреки его ожиданиям, Настя покачала головой. «Мне только кофе». «С пирожным или с мороженым?» – уточнил Саша, но Настя и от десерта отказалась. «Устала маленькая?» – спросил Саша, и она кивнула. «Дурдом какой-то. Все бегают, орут, шеф орёт, бухгалтер орёт. На глаза лучше никому не показываться. То это делай, то нет, то вот это бросай, а вот это возьми. Измотались все с этим отчётом?» «Да уж», – протянул Саша. «Хочешь, завтра за город съездим?» «Погуляем, черешни купим, позагораем». Настя грустно вздохнула. «Боюсь, что завтра я полдня буду спать, как убитая», сказала она. «А потом схожу в парикмахерскую, приготовлю еды и снова буду спать». Саша удивился. Впервые за время их знакомства Настя наотрез отказывалась от свидания. Но он посмотрел в ее усталые глаза, на опухшие красноватые веки и решил – что она на самом деле очень устала. «Хорошо, отдыхай», – сказал он, заглушая глотком кофе голос интуиции. Проводив Настю на работу, Саша хотел было погулять, но настроение его от чего-то испортилось, и он решил вернуться домой. Дома ему тут же показалось скучно, и даже недочитанная книжка не влекла больше. Он шарахался по дому и мечтал, как когда-нибудь полетит в Америку с Русланом. С недавнего времени Malik Space взялась за еще один проект – организацию таких поездок. Собирались бизнесмены, предприниматели, основатели компаний и вместе с Русланом посещали такие компании, как Google и Apple. Для групп проводили экскурсии, показывали, как работают эти компании, как создается и взаимодействует их команда. Каждый раз после поездки Руслан возвращался с горящими глазами и буквально кипел от переполнявшей его энергии. Обо всем увиденном и услышанном он подробно рассказывал команде. Но услышать это одно, а увидеть своими глазами совсем другое, и каждый член команды мечтал побывать в такой поездке. Вот и Саша надеялся, что когда-нибудь Руслан возьмет его с собой. Задребезжал телефон на столе. «Да», – машинально ответил Саша, не посмотрев на номер, и чуть не подскочил на месте, услышав в трубке голос Руслана. «Круто, а я только что о тебе думал. Вот и отлично, Саш». «Что делаешь? Есть планы на вечер?» – спросил Руслан. «Да никаких в целом. Вот думаю, сейчас книгу дочитать новую, которую ты мне советовал. Человек создающий», – ответил Саша и повертел в руках книгу. «Отлично», – повторил Руслан, явно думая о своем. «Собирайся, мы едем на футбол. Буду у тебя через 15 минут». Саша удивленно послушал короткие гудки в трубке, положил книгу на стол и пошел собираться. Давненько не был он на футболе. Играли Анжи с Суфой, и Саша с Русланом наорались на год вперед. Саша даже голос сорвал слегка и теперь хрипел, как старый рокер. Вот так случайно сложился отличный выходной. Ничто так круто не избавляет от синдрома накопленной усталости, как возможность от души поболеть за свою команду, сидя на трибуне стадиона. Умеет все-таки Руслан выдергивать из обыденности. Саша посмотрел на наставника и отметил тени, залегшие вокруг его глаз. Когда же он спит вообще? Может, у него есть двойник? Конференции, постоянные поездки в Москву, трансатлантические перелеты, выступления, переговоры, работа с командой, стратегические планы и реализация долгоиграющих целей, регулярные тренировки, да плюс еще семья, которая тоже требует немало времени. И вот оказывается, что Руслан и отдыхать круто умеет. «В самолете я сплю», – буркнул Руслан, словно угадав мысли Саши. «Поехали, в маке кофе возьмем». «О, давай, давно там не был. Мне нравится там кофе». Они сели в припаркованную неподалеку машину и, не торопясь, двинулись с Черниковки в сторону проспекта. «Саш, а ты не думал никогда, что, наблюдая, как команда играет в футбол, можно кое-что узнать и о бизнесе?» – неожиданно спросил Руслан. Саша призадумался. «Эм, если честно, пока не догоняю, о чем ты?» – осторожно ответил он. Ну смотри, представь ситуацию, что игрок подбегает к мячу и останавливается, поворачивается, смотрит на тренера и замирает. Ждет указания, куда бить. Прямо, направо, налево, и пока четкой инструкции не получит, с места не сдвинется. Тренер изучает ситуацию на поле, перепроверяет себя, согласовывает свое видение ситуации с руководством клуба, потом принимает решение и вновь обращается к руководству клуба, чтобы завизировать решение. За это время ход игры кардинально поменялся несколько раз. Наконец, игрок получает указание, куда бить, но теперь на поле все по-другому, и ему нужны новые указания. «Слушай, а ведь и правда...» – воодушевился Саша. «Кажется, я потихоньку начинаю понимать. Знаешь, у меня как будто над головой сейчас лампочка замерцала, и в ее свете я все детали вижу. Только она пока загорелась не полностью, всей картины не освещает». Руслан посмотрел на Сашу и засмеялся. «Лампочка у него! Насмотрится комиксов!» – проворчал он добродушно. «В большинстве современных компаний четкая вертикальная иерархия власти – система многоуровневого подчинения. Вот и выходит, что им пора пересматривать стратегии игры. Раньше такой подход работал, когда одни цивилизации устанавливали контроль над другими, менее организованными цивилизациями. Было время, когда подобные структуры были открытием, действительно работающим инструментом. Именно благодаря ним и удавалось установить этот самый контроль. Например, племя Майя, Римская империя, да и все остальные. Надо еще учесть, что жизнь тогда текла неторопливо. Передвигались люди медленно, и обмен информацией существовал в зачаточном состоянии. Но сегодня, когда за два года современной жизни информации создается столько, сколько за всю предыдущую жизнь поколения, становится понятно, что такой древний бог знает, когда сформированный способ организации работать не будет. Он угнетает, мешает, как пятое колесо в телеге. Я знаю, что лучшее, что мы можем сделать, это позволить бизнес-команде работать так, как играет в футбол спортивная команда. Просто нужно абстрагироваться от сферы деятельности и понять главное. Команда должна видеть свою цель, осознавать миссию, принять общие принципы. Все это работает как правило игры, и при таком подходе команда самоорганизовывается и делает лучше из того, что может. Например, если это необходимо в игровой ситуации, без согласования с тренером нападающий может взять на себя роль защитника. Для этого не нужны дополнительные инструкции или новые правила. Просто есть очевидная для игрока цель – не допустить гола в свои ворота. Он просто действует, понимаешь? А не обращается в вышестоящую структуру за разрешением, одобрением – и сменой должностных инструкций. Если бы игроку надо было все это проделать, прежде чем отбить мяч от своих ворот, его команда проиграла бы еще до выхода на поле. Вот и мы можем сравнить способы управления компаний и заранее сказать, какая из них выиграет на рынке. Есть еще один немаловажный момент. Координация действий внутри команды. У футболистов, например, есть табло, на котором отражается результат этапа игры. Любой игрок видит, какой сейчас счет. 1000 или 23. Благодаря этой информации каждый член команды понимает одну простую вещь: отстают они, опережают соперника, либо идут с ним нос в нос. Кроме этого, после каждого периода игры и после каждого матча подсчитывается количество совершенных ударов, переданных пасов, отраженных вратарем ударов. Эта статистика ведется не для того, чтобы как можно жестче контролировать игрока, а для того, чтобы каждый Вратарь, защитник, нападающий мог сам проанализировать свою работу. Кто лучше самого игрока поймет, насколько он был эффективен в прошедшей игре? Кто лучше него со всем его опытом на поле может придумать более выгодную тактику? Кто сможет вместе с другими членами команды выработать более выигрышную стратегию, чтобы команда в следующий раз победила наверняка? Вся информация собирается не для того, чтобы наказывать и штрафовать типа «ты дал недостаточное количество пасов» и так далее. Цель такого подробного анализа – помочь игроку самому себе ответить на вопрос, насколько хорошо он сыграл. Просто когда ты видишь конкретные свои цифры, ты можешь подвести итог и оценить результат. Сам для себя понять, насколько ты хорош по сравнению с остальными членами команды, где не дотягиваешь до уровня и что тебе нужно подтянуть. Так каждый игрок сам сможет ставить себе. Тогда и работают конкретные показатели, сколько голов нужно забить, сколько ударов отразить и так далее. Помнишь, что для этих целей мы используем подробную визуализацию? И у нас, как и в футболе, и в хоккее, и в баскетболе, есть показатели, которые измеряются. И измеряем мы их не для того, чтобы штрафовать, а чтобы дать возможность людям увидеть их и задаться вопросом «А как я могу сделать лучше?». А ты, помнится, возмущался, что учет контроля и ни шагу не ступить, минуя всевидящее око компании. «Да понял я, понял, Руслан», – престижно засмеялся Саша. «В нашей компании, как в футболе, все те планерки, ретроспективы и отчеты с нашими цифрами – это наше табло и статистика. Это не для чего-то контроля, твоего там или азата, это для нас, для всех. И для тебя, как ни крути, тоже». И по вопросу иерархии у меня тоже полная ясность. Не имеем мы права сваливать ответственность на кого-то, потому что у нас и сваливать не на кого. Каждый берет на себя роль с определенной долей ответственности и делает все от него зависящее, чтобы забить гол. А нам надо гол. Молодец, кивнул Руслан. А та лампочка, о которой ты говорил, это и есть эффект инсайта. Наконец-то ты поймал его в развитии и пронаблюдал, а не просто воспользовался результатом. Саша сам себя сейчас почувствовал лампочкой, разве что дорогу не освещал. Так приятны были ему слова Руслана. «Слушай, а можно об этом отписаться в общем чате?» – спросил он неожиданно сам для себя. «Может, для кого-то из ребят это будет полезно?» «Не можно, а нужно!» – ответил Руслан. У него было такое довольное лицо, будто он сам только что разом распродал билеты на три мероприятия вперед. «Хитрый ты, Руслан, однако!» – усмехнулся Саша. «Я-то думал, ты просто так меня на футбол позвал, а у тебя целая стратегия была». Саша картинно нахмурился. Руслан бросил на него быстрый взгляд, скорчил невинную физиономию, и они оба захохотали. Было поздно, когда Руслан подвез Сашу домой. Попрощавшись, тот птицей взлетел по лестнице, несмотря на усталость. Перед сном Саша набрал номер Насти и долго слушал гудки. Она так и не ответила.